Глава 9. Через пещеры к звездам. Реинкарнация. Впервые о реинкарнационных представлениях индейцев майя в XVI веке написал монах-миссионер Диего де Ланда. Его особенно интересовало, каким им виделся загробный мир, и можно ли было предполагать, что их верования неким образом сходны с христианскими. Этот народ всегда верил в бессмертие души более, чем многие другие народы, хотя не имели такой культуры. Ибо они верили, что была после смерти другая жизнь, более хорошая, которой наслаждались души, отделившись от тела. Наслаждения, которых, по их словам, они должны были достичь, если были хорошими, заключались в том, чтобы идти в место очень приятное, где никакая вещь не причиняла им страдания, И где было изобилие очень сладостной пищи и дерево, которое они называли яшче, то есть сейба, очень прохладное и с большой тенью, под ветвями которого, в тени, они отдыхали и веселились все время. Они говорят, что эти жизни, хорошая и плохая, не имеют конца, ибо не имеет его душа. Они говорили также и считали вполне достоверным, что в этот их рай шли те, которые повесились.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 Монахи пытались отыскать за этими верованиями возможные следы неведомым способом появившегося христианского учения о воскресении тел, что должно было соответствовать официальной позиции Ватикана о происхождении индейцев от колен Израилевых. Однако в реальности ситуация выглядела несколько иначе. Хотя, если бы Ланда копнул чуть глубже, то нашел бы много удивительных совпадений. Астрономия в мифах Странное, казалось бы, сочетание — реинкарнация и астрономия. А кто задумывался о причинах того, что рождение Иисуса отмечается в зимнее солнцестояние по солнечному календарю, а его смерть и воскресение — по лунному, привязанному к весеннему равноденствию? И рождение Сына Божьего вдруг становится началом нашей исторической эры. Поэтому не стоит удивляться, что у индейцев майя глобальная идея реинкарнации тоже не существовала сама по себе. Еще на рубеже нашей эры в Мезоамерике разработали мифологизированную картину мира, полностью подчиненную циклу возрождения души, который был вписан в астрономические расчеты. Об этой новой идеологии официально объявили, вероятнее всего, в 354 году до нашей эры на некоем «Совете мудрецов», как полагал Юрий Валентинович Кнорозов. Эта дата 700000 в календарной записи Майя указывала на потрясающее астрономическое событие. Солнце в весеннее равноденствие всходило в другом зодиакальном созвездии, которое начиналось с яркой звезды — Беты Овна. В Старом Свете примерно за те же 350 лет до появления Иисуса Христа тоже готовились к переходу восхода Солнца в весеннее равноденствие из созвездия Овна в созвездие Рыб. Поэтому в апокалипсисе Исаии и появились эсхатологические пророчества судного дня, также ориентированные на последнюю яркую звезду Овна — Бету. Кроме того, как и в Старом Свете, лунный календарь мезоамериканцев уступал главенство Солнечному. Поскольку конфигурация соответствующих зодиакальных созвездий у майя несколько отличалась от той, что была принята в Старом Свете, можно предположить, что созвездие Ягуара, примерно совпадающее с созвездием Рыб, начиналось с достаточно яркой звезды Шератан Овна, которая и обозначала в те времена весеннее равноденствие. Сама же дата 354 год до нашей эры. майя записывали ее как 7.0.0.0.010 Ахав, тоже считалось началом исторической эры. Она значила, что до конца большого цикла, куда входят 13-4 столетий, остается всего 6. Речь идет о том самом несостоявшемся конце света 2012 года, который с энтузиазмом ожидали наши просвещенные современники. Таким образом, новая религия и в новом свете, и в старом всегда основывалась на прогрессивной, более продвинутой науке. Мы же судим об этом по новым героям древних мифов. Итак, повторимся. Главное для наблюдателей Земли — Млечный Путь, и не только благодаря своим основным позициям, образцу опоры мира и сущности двуединого. Задолго до нашей эры Млечный путь, пересекающий зодиакальный пояс, позволил привязать человеческие циклы к бесконечности Вселенной. Тогда же он превратился в Творца Всего Сущего и обрел образ пернатого змея. Тогда и появились мифы о мистическом Отце и падающих звездах, душах, прилетающих для реинкарнации. Однако в мифах Млечный путь становится воплощением не только небесного мира, но и подземного — Мы же помним, что крестьянин вытаскивает веревку крови именно из пещеры, а вход в нее — это разинутая пасть небесной рептилии, змея или крокодила. В разных версиях мифов пещера могла отождествляться со спиральным пространством завитков раковины улитки, а высовывающийся из нее беззубый горбун дедушка представляться далеким предком, главой племени или, как его называют тексты, «духом-улиткой», который встречает души умерших. Создав на звездном небе модель мира, майя постоянно пытались воспроизвести ее и на Земле. Признаком этого и служил культ пещер, о котором уже шла речь раньше. Зодиакальный пояс. Млечный путь в представлениях майя считался дорогой умерших от рождения к смерти и новому рождению. Но она еще и делила пополам пояс зодиакальных созвездий. Вспомним историю научных открытий. Пояс зодиакальных созвездий — это астрономическое понятие, возникшее еще в глубокой древности, когда люди во всех точках земного шара выделили на звездном небе полосу шириной около 16 градусов. На той полосе они разглядели 12, а некоторые, самые наблюдательные, даже 13 созвездий. Именно по этой накатанной по галактике дороге беспрестанно движутся все планеты нашей системы, а также Солнце. Зодиакальные созвездия еще в древности получили свои названия и условные обозначения. Обычно они восходили к тому образу, который люди придавали конфигурации звезд в созвездиях. Понятно, что эти названия и образы всегда отражали лишь те культурные и хозяйственные представления, что были свойственны той или иной цивилизации. И мы узнаем об этом преимущественно из греческих мифов. Вот почему у разных народов одни и те же созвездия, звезды и прочие астрономические объекты назывались по-своему. Всем хорошо известны названия 12 зодиакальных созвездий Старого Света. Исключение составляет, пожалуй, созвездие змееносца, которое как бы вклинивается между скорпионом и стрельцом, нарушая удобное деление года на 12 равных частей. У средневековых астрологов оно считалось, по причине практической ненадобности, самым мистическим, известным лишь посвященным. Однако астрономы Старого Света нашли общий язык в том, чтобы унифицировать размеры зодиакальных созвездий, подгоняя их под нужды более точного календаря. Но в реальности занимаемые ими сегменты сильно разнятся. Так, например, в пространство, заполненное на эклиптике одной девой, можно поместить рака, близнецов и почти целиком овна. И потому легко предположить, что разные народы видели на небе собственные конфигурации зодиакальных созвездий. Какие же выделяли древние майя? Разобраться в этом помогают как иероглифические тексты, так и многочисленные более поздние мифы, кажущиеся на первый взгляд бессмысленными. Названия и изображения большинства зодиакальных созвездий сохранились в Парижском кодексе майя. Остальные получилось восстановить по текстам на классической майяской керамике. Всего зодиакальных созвездий у них оказалось 13 — Причем каждое из зодиакальных животных изображалось самцом и почиталось как владыка. Каждый из владык держал в пасти, клюве или лапах знак «Дом солнца». Белка-заяц — овен. Гремучий змей — телец, погремушка плеяды. Черепаха — близнецы. Скорпион — рак. Сова-муан — лев. Удав — дева. Попугай — весы. Лягушка — скорпион. Летучий мышь — змееносец. Последняя неделя стрельца. Кабан — стрелец. Олень — козерог. Обезьяна — водолей. Ягуар — рыбы. Порядок, в котором созвездия приводятся в рукописи, совпадает с принятым в Старом Свете. Начинается перечисление с овна и заканчивается рыбами. По всей видимости, майя также в этом случае следовали архаической традиции лунного календаря, привязанной к весеннему равноденствию, согласно которому ягуар, рыбы, завершал цикл. Расчет в зодиакальном разделе также был привязан к лунным месяцам. При этом солнечный Новый год отсчитывался от зимнего солнцестояния. Все было как в Старом Свете. Если представить схему расположения Млечного Пути при пересечении зодиакального пояса, то получим любопытную картину. Млечный Путь, небесная рептилия, своим хвостом, рукав Персея, накладывается на созвездие черепахи, близнецы. Такое изображение есть в рукописях Майя. Небесный крокодил Ицамна появляется с веревкой рядом с черепахой. Рядом вклинивается созвездие трех опосумов. Орион, голова рептилии, ложится на летучую мышь, змееносец, то есть в ее созвездии видится раскрытая пасть небесной рептилии, созданная контурами галактических облаков. У многих народов, как и у древних майя, эти темные пятна символизировали тайный вход во Вселенную. Итак, вниз от летучей мыши по часовой стрелке располагались созвездия кабан, стрелец, олень, козерог, обезьяна – водолей, ягуар – рыбы, белка – овен. Все эти млекопитающие относятся к жизненной сфере человека. По другую сторону пояса, справа и против часовой стрелки от летучей мыши, расположены созвездия так называемых «связняков между мирами» – птиц, рептилий и насекомых. Это лягушка – скорпион, попугай – весы, удав в перьях – дева, сова – лев – Скорпион — рак, черепаха — близнецы и гремучая змея — телец, также заходящие на Млечный Путь. Нетрудно заметить, что нижняя половина под Млечным Путем относится к миру живых — это млекопитающие. Верхняя половина — над Млечным Путем — связники, посещающие мир мертвых. Летучий мышь — существо, олицетворявшее самое мистическое — 13 созвездие зодиакального пояса. В текстах на погребальной керамике он встречает умерших у входа в большой путь после спуска по холодной лестнице. В попы львух близнецы гибнут в доме летучих мышей, где им отрезают головы. Астрономически это созвездие расположено на полосе Млечного Пути, то есть прямо на небесной веревке. Летучий мышь одновременно являл собой млекопитающее, обладал крыльями, вёл ночной образ жизни и обитал в пещере. Отсюда и особенности сюжетов в мифах, связанных с этим персонажем. Они, как правило, строятся на противостоянии животных и птиц. В такой ситуации старый летучий мышь пытается выбрать, за кого сражаться, но приходит к выводу, что будет на стороне победителя. Однако такая позиция не устраивает всех остальных, ни животных, ни птиц. Тогда летучий мыши решает остаться посередине, и все вроде как соглашаются. Но оказавшись в центре сражения, летучий мышь погибает раздавленный. Особенно хороший вывод: вот почему тот, кто пытается удержаться посередине, всегда окажется на самой гнилой части веревки, что висит над пастью смерти. Казалось бы, мудрая сказка с моралью. Но за этой мудростью кроется древняя астрономическая картина. Созвездие летучего мыша находится на небесной веревке Млечного Пути между созвездиями животными и созвездиями-свезняками. Формула возрождения древних майя. Нет сомнений в том, что в период расцвета цивилизации майя существовали специальные книги мертвых. Изображения подобных рукописных кодексов сохранились в некоторых сценах связанных с нахождением умершего в преисподней. Книги с расчетами выхода души из преисподней появляются в руках жрецов. Причем поверх рукописи уложена голова, тот самый лик, как символ возрождаемой души. До настоящего времени дожили лишь три полноценных кодекса майя, которые представляли собой по структуре жреческие требники, которые местами очень напоминают ветхозаветные тексты, особенно книгу Левит. Однако даже они, судя по некоторым разделам, имеют в большей степени отношение к миру мертвых, нежели к миру живых. Это касается расчетов Зодиака, расчетов циклов Луны, символа реинкарнации и рождения, а также разделов, связанных с правилами зачатия и так далее. Надо заметить, что в городах-государствах майя классических времен книг было исключительно много — Об этом свидетельствуют обнаруженные в раскопках специальные шлифовальные камни для изготовления индейской бумаги из коры дерева. Сами же рукописи Майя не смогли дойти до нас через столетия. Большинство из них погибло во время тальтекского нашествия X века, остальные же оказались во власти жаркого влажного климата, а также полчищ голодных тропических насекомых и грызунов. Однако на наше счастье сохранились куда более долговечные носители древней информации, монументальные памятники, скульптуры и изделия из глины, покрытые росписями и текстами. Так своеобразной версией книги мертвых майя стали иероглифы на керамических сосудах, которые расписывались ко дню мертвых, а точнее, ко дню выхода душ умерших из преисподней. Юрий Кнорозов назвал эти тексты «формулой возрождения». «Формула возрождения» — это стандартный текст надписи по верхнему венчику полихромных или гравированных сосудов майя, посвященный странствиям души умершего по преисподней. Иногда этот текст наносился на фигурки. «Формула возрождения» составляла важную часть поминального ритуала. И в виде надписей на керамике — Она сохранялась на протяжении нескольких веков классического периода, отражая чрезвычайно важные представления о загробном мире, очередующейся цикличности жизни, смерти и возрождении душ. В основном эти тексты относятся к VI-X векам нашей эры, однако отдельные элементы надписей встречаются и в более ранние, и в более поздние периоды. Нет сомнений в том, что такой текст всегда существовал в устной жреческой традиции на территории Мезоамерики в качестве напутствия умершему. И отдельные его элементы неизменно присутствуют в мифах майя, даже если сами майя уже не понимают их значения. В формуле возрождения путешествие призрака по потустороннему миру названо «Большим путем», который начинался с спуском по холодной лестнице. Божества, встречавшие призраков преисподней, иногда выглядели устрашающими. Логически формула Возрождения делилась на три части. Первая как бы вводная, в ней сообщается о появлении души призрака у входа в преисподнюю. Призрак спускался туда по холодной лестнице, где за всем следила летучая мышь, встречая и провожая души. Дальше он поочередно попадал к владыкам. Первым выступал главный предок, дух-улитка, тот самый дедушка-горбун. Вслед за ним появлялась старая богиня, собиравшая души, старуха. Наконец, призрак проходил очищение. За это отвечал ягуар, который вполне реалистично обдирал когтями плоть от скелета. В результате душа окончательно высвобождалась от бремени прошлой жизни. Во второй части формулы речь шла о возвращении очищенной в подземном мире души на Землю и о ее новом воплощении. Отделившуюся от тела душу, представлявшуюся в виде некоего узелка, доставляли из преисподней на Землю специальные посланцы – змея в клюве птицы, совы, а затем обезьяна, которая вручала душу будущего ребенка во сне определенной беременной женщине для новой реинкарнации. Освобожденная душа воплощалась в лике умершего. Символически голова подменялась черепахой или выросшим на дереве плодом. В текстах специально указывалось, была ли это дева или женщина, поскольку от очередности по рождению уже в земной жизни зависели права наследования ее сына-первенца. Согласно формуле, возрождение души не связывалось ни с какими наказаниями за грехи и носило нейтральный характер, передаваясь через поколения внутри одного рода. Рождающийся младенец вместе с душой наследовал социальное положение, физический облик, психические характеристики и родовое имя своего предшественника, обязательно пропуская одно, три, пять и так далее поколения. В третьей части, в конце формулы, указывались должность и титулы умершего. Иногда упоминались его особые заслуги и деяния, очень редко — полное имя. В некоторых случаях текст формулы был длинным и детальным, с перечислением не только всех божеств, через которых проходил покойник, и процедур, которым он подвергался, но и его собственных прижизненных заслуг и достоинств. На сосудах Юкатана чаще лишь схематично обозначали основные этапы Большого пути, как, например, «был на холодной лестнице», «прошел большой путь», «затем улетел», «в лоно женщины», «досточтимый чиновник». Или в другой надписи совсем кратко «он блуждал там и истлел». По всей видимости, жрецам был известен полный текст мифа, а надпись отмечала главные пункты странствий души. Тексты и рисунки на самом сосуде под формулой могли в одних случаях иллюстрировать формулу возрождения, то есть пояснять некоторые этапы пребывания души в преисподней, встречу с теми или иными божествами, или же передавать портретный образ умершего в пещере, как это любили делать на Юкатане. В других случаях изображение воспроизводило какое-нибудь знаменательное событие из славной жизни поминаемого персонажа. Иногда помещалась сцена поминания умершего в день выхода его души из преисподней, что можно расценивать как инструкции по проведению соответствующих обрядов. Кольцевую надпись порою заменяли круговым орнаментом, составленным из серии стилизованных изображений лестниц-пещер, что внешне схоже с греческим «меандром». А в некоторых случаях, видимо, при отсутствии грамотного жреца, На сосуд наносился так называемый имитационный текст, он состоял из произвольных повторяющихся знаков. Устную же версию жрецы не забывали никогда и передавали ее в форме мифов. Иногда сцены на сосудах посвящались астрономическим расчетам, причем некоторые из них имели прямое отношение к реинкарнационным циклам. Процесс реинкарнации был связан прежде всего с месячными циклами Луны, Особое значение отводилось полугодовому мистическому циклу, который включал и расчеты регулярных метеорных потоков. Дело вот в чем. Древние майя считали, что душа умершего спускается с неба в виде падающей звезды. Желающие забеременеть женщины специально поднимались ночью на пирамиды, чтобы дождаться звезды души для своего будущего ребенка, и для этого им требовалось знать, в частности, расписание метеорных потоков. Важно было рассчитать дату возвращения души из преисподней. Она зависела от момента очищения костяка в первичном захоронении. На Юкатане этот срок занимает обычно около четырех лет, после чего кости вынимают и складывают в ящик или завязывают в узелок. Формула возрождения в попыльвух. Текст попольвух представляется несколько переработанным, более мифологизированным по сравнению с древним иероглифическим оригиналом формулы Возрождения. Тем не менее, основные ее элементы сохраняются. Совершенно очевидно, что Большой путь это странствие близнецов по Шебальбе, где они преодолевают множество испытаний и в конце концов погибают в доме летучих мышей. Девушка Кик кровинка. Забеременела от головы души близнецами, которых родила, выйдя из мира мертвых на землю, в мир живых. Таким образом, материнская лона становится тождеством параллельного пространства места или пещеры предков, позволяя соединить реальные и ирреальные в процессе реинкарнации души. Итак, формула возрождения в версии попольвух владыки преисподней отправляют сов-связняков, чтобы вызвать к себе близнецов. Девушки рождает близнецов от слюны, сплюнутой головой их отца, плоть которого исчезла в шебальбе. Голова излагает важную идею. От слюны, души, появляется потомство. Голова не нужна больше ни для чего. Она только лишь череп без плоти. Природа сыновей подобна слюне, это их жизненная сущность то есть душа. Сущность не теряется после смерти, но завещается. Поэтому сущность или образ остается в тех дочерях и сыновьях, которых он порождает. Близнецы в определенное время тоже попадают в страну мертвых Шибальбу, спускаясь из реального мира вниз по холодной лестнице в ущелье. Начинается их большой путь. После всяческих козней владыки преисподней предлагают героям сыграть в мяч. Те соглашаются, но начинают препирательство по поводу того, чьим мечом играть. Забив в кольца по голу каждый своим мечом, команды игру прекратили. Далее следует целая серия испытаний, которые устроили владыки Шибальбы для близнецов. Днем они играли с ними в мяч, а по ночам подвергали испытаниям в специальных домах ужасов — доме мрака, доме ножей, доме холода, доме ягуаров, доме пламени — и, наконец, в доме летучих мышей, где одному из них отрезали голову. И тут же эта голова была выставлена над полем для игры в мяч. Второй близнец, благодаря животным-союзникам, подменил ее на черепаху, тем самым возродив брата. Близнец Жбаланке, ягуарчик, позвал на помощь животных от кабана до опоссума. Последней осталась большая черепаха, которая забралась на тело Хунахпу и приняла лик близнеца. Заяц увлекает за собой владык Шибальбы, а Хунахпу возвращает себе свою отрезанную настоящую голову. Живое и мертвое пространство Определение сторон света стало одним из первых шагов в построении модели мира. Север, или исчезающий позади, майя почитали как далекую прародину, откуда когда-то пришли предки. Именно с этим таинственным местом без солнца и связывалось расположение того мира, антипода реального, куда попадают души умерших и откуда они возвращаются к живым возрожденными. Юг под солнцем считался направлением движения племени и местом жизни, его называли «большой вход». Восток, откуда появляется светило, древние майя связывали с идеей возрождения а Запад примыкал к миру предков, куда направлялись умершие. Разделение на живую и мертвую половины не случайно. Мир связняков оказывался там же, где большая и малые медведицы, указывавшие на север. Как уже упоминалось на языке майя, север назывался Шам-Аан, исчезающий позади. Так называлось и созвездие Малой Медведицы. Полярная звезда носила имя «звезда-щит». Принципиально большую и малую медведицу, судя по совпадению их наименований, майя не различали, так как важным было лишь указание на север. К тому же большая медведица из-за яркости своих семи звезд всегда считалась куда более надежным ориентиром. У майя созвездие представлялось в виде перевернутого сосуда, откуда выливается вода, девственная вода Вселенной, которая уходит под землю при сотворении мира. Здесь опять мы имеем дело с игрой слов, так как круглый сосуд у майя тоже называется шам. И это все тот же пробитый сосуд, который в разных мифах приходится носить старухи и из которого выливается девственная вода. Старуха с лапами ягуарихи созывала души умерших. Естественно, что перевернутый сосуд располагался на мертвой половине зодиакального круга, со стороны связняков между мирами. Понятие первозданной воды ассоциировалось с местом творцов пропредков, и в мифах она связана с прородиной в пещере, ориентированной на полюс мира и на соответствующее созвездие. Мир живых находился с противоположной стороны Млечного пути по отношению к полюсу мира там, где в день весеннего равноденствия встает солнце. Созвездие Ягуара указывало на весеннее равноденствие, а созвездие Оленя — на зимнее солнцестояние. Созвездие Южный Крест не просто служило для майя ориентиром на юге. Особое значение оно обретало, когда в первых числах мая поднималось достаточно высоко над горизонтом. Так определяли начало сезона дождей и точное начало посева. Если сеет зерно до дождей, оно сгорит, и его поклюют птицы. Если хоть на день позже, трава успеет его забить. Именно поэтому появление Южного Креста в определенной точке на небе ожидалось с нетерпением. На Юкатане ею мог служить храм на пирамиде. Символом Южного Креста считался лысоголовый гриф. Дело в том, что с началом дождей этой птице приходится постоянно сушить крылья. Она садится на ветви деревьев и широко раскидывает крылья, напоминая фигурой то самое созвездие. Однако миф майя под названием «Гриф обжора» рассказывает, казалось бы, совсем обидную для птицы историю. Грифы украли и съели всю еду, приготовленную для праздника в Ушмале, но потеряли несколько перьев. Жрецы постановили наказать виновных и сожгли их перья, а черный пепел залили водой. С заклинаниями начали они окроплять черной водой небо, и она намочила оперенье наглых грифов. Спасаясь от нее, те устремились в небо, поднимаясь все выше к солнцу, что жгло им головы. Бедолаги в результате полысели и почернели, стали уродами. Да еще и ветви, на которых они сушат крылья, С тех пор быстро теряют листву и умирают. В мифе про грифа-обжору, которого наказали за его грех, можно найти более глубокое содержание, хотя и насказательное. Очевидный смысл мифа сводится к выводу, что в наказание за воровство еды и прожорливость эти птицы стали такими страшными, лысыми и питаются только падалью. Однако за сказкой с намеком кроется кое-что еще. Прежде всего, ее герой — важный предвестник начала дождей в мае, когда следует приступать к сеянию кукурузы. Он же символизирует Южный Крест как созвездие, указывающее на юг. За поведением грифов надо было очень внимательно следить. И до сих пор в начале мая отмечается праздник Креста, который, тем не менее, никак не связан с христианским циклом. И тут важный момент. Смотреть нужно не на то, как они летают высоко в небе, а на то, как усаживаются на высохших ветвях деревьев, чтобы сушить крылья. Когда после обрядов, связанных с грифами, выпадают первые капли дождя, надо срочно начинать посев. При этом гриф не претендует на пищевые ресурсы человека, он питается умершими животными и не выклевывает зерна. Все эти детали в том или ином виде представлены в тексте мифа, подводя, однако, к понятной поучительной морали. Не воровать — и не обжираться. Комбинация скрытого и открытого содержания — это отличительная черта мифов майя. Часто в мифологии майя изображения позволяют понять направление мысли и игру образов, кого и как мы видим на живой половине небосвода. Кабан и олень в текстах и изображениях на классической керамике появляются в качестве зодиакальных созвездий на стыке зимнего солнцестояния. И если говорить языком мифа, то это звучало бы примерно так. Кабан уносит прочь на своей спине обессиленного, опрокинутого, умирающего бога солнца, а олень везет вперед его же, но крепко сидящего, бодрого, жестикулирующего. Ягуар и олень упоминаются и как обитатели мира божественных предков в тексте песнопения «Танец легких ранений у столба», посвященного обряду жертвоприношения через кровопускание. Безусловно, речь идет о владыках на большом пути, куда отправляется душа посланника. Обезьяна в большинстве мифов майя выступает в той же роли, что и в попыльвух, оказывается неудачной версией человека. Тем не менее любопытно, что именно она доставляет душу ребенка беременной. Обезьяна — особый персонаж. Да, безусловно, мифы говорят о ней как о недочеловеке. С другой стороны, она та, кто приносит людям какао. Правда, в этих случаях обезьянами мезоамериканцы считают своих соседей из Южной Америки, увлекающихся ферментированным напитком из его мякоти. Роль обезьян в распространении какао весьма специфична. Поедая сочное содержимое плода, они глотали и семечки, которые потом высвобождались естественным путем попадая в удобренную почву. В Ушмале сохранились рельефы, позволяющие увидеть миф о появлении какао. Он подтверждается многими сказаниями из района Амазонии, откуда дикое какао и пришло в Мезоамерику. Мы видим, что некое божество приносит его початки людям, а те празднуют это событие, танцуют, играют на музыкальных инструментах. Все происходит в подземном месте изобилия, пещере с божественными предками. И там растут огромные деревья какао, символизирующие вечную жизнь. И вот однажды ловкая обезьяна проникла туда, похитила початок какао и съела его. Но ее выдали экскременты, в которых сова-охранница обнаружила зерна. Созвездие ягуара занимает особое место в этой гармонии так как астрономически именно оно сопутствует цивилизации Майя. Солнце начинает всходить в этом созвездии с началом нашей эры, а в первом веке появляются первые города Майя. Примерно так же христианский мир отождествляет себя с созвездием рыб. Неудивительно, что ягуар считался исключительно значимым владыкой в культуре Майя. Но остается кое-что прояснить. Созвездие символизирует одного лишь владыку ягуара, или же за ним кроется образ близнецов. В истории Попольвух присутствуют герои-близнецы. Главным из них считается тот, кто возвращает к жизни брата. Шбаланке — маленький ягуар, или, скорее, новый ягуар. Путаница возникает и с белкой-зайцем, причем в древней иконографии это происходит постоянно. Заяц, будучи спутником Луны, иногда оказывается на месте белки в зодиаке. При этом существует целая серия мифов, где героями выступают заяц Хуантуль и доверчивая белочка Куук. Некоторые исследователи предполагали, что это вовсе не мифы майя, а заимствование из традиционных испанских сказок. Однако в общинах майя не принято воспитывать детей на испанской культуре. Ее носителям они даже дают специальные презрительные имена. И книг для детей в деревнях Майя никто не покупает. А вот тексты с героем Зайцем Белкой вполне соответствуют подлинному культурному контексту Майя. Главная задача Зайца в мифах — поддерживать свод пещеры и порядок в ней. Именно пещера становится местом, где заяц сталкивается с другими ее обитателями и первый из них — владыка Мам, мифический предок Майя, и его жена. Причем иногда заяц проходит в пещере испытания, наподобие испытаний близнецов в Шибальбе, включая загадки, имитационные танцы и так далее. При этом, чтобы спастись, ему приходится лепить и разбивать на тысячу кусков черепаху, так как происходит в Шибальбе. Со змеем в пещере заяц избегает встречи, уступая ему место — И именно змей соответствует следующему за зайцем белкой зодиакальному созвездию. В мифах заяц и белка всегда выступают антиподами, но друзьями. В одном из них белка выпивает волшебный напиток из тыковки, после чего оказывается в потустороннем пространстве, отраженном в воде, и чуть было не гибнет. Заяц спасает ее, возвращая в мир живых. Есть миф, где героями являются как бы люди – но у них имена животных. Между собой соревнуются два брата. Одному из них на помощь приходит крокодил. Один из братьев должен в отраженном в воде мире мертвых показать свою голову, чтобы другой принял его за умершего. По всей видимости, так представляли майя и смену эпох. Уходит белка-заяц, за ней следует ягуар, а за ягуаром уже торопится обезьяна. Майя ожидали приход ее эпохи в том самом 2012 году. Мифы постоянно оперируют пространствами. Для древнего человека это было одной из наиболее сложных задач — соединить пространство живое и мертвое, реальное и мифическое, верх и низ. В глубокой древности человек выделил пространство собственного жизненного цикла в качестве главного. Оно представлялось этажным — Нижний мир мертвых выход, вход, мир живых. Однако временная цикличность, связанная с ориентировкой на Солнце, приводила к мысли о круговороте пространства жизненного цикла. Главным в нем оставалась плоскость деятельности человека, но она могла иметь зеркальное отражение в плоскости живых и плоскости мертвых. Там жизнь была такой же, только чередовались циклы. Выглядело все следующим образом. Нижний мир мертвых, пространство перехода, верхний мир живых. Поскольку мир мертвых и мир живых находились в постоянной связи и контакте, то они неизбежно приводили к мысли о замкнутой цикличности, будь то зеркальность или этажность. Поэтому игра с отражением в воде, которую мы видим в мифах, отнюдь не случайна. И еще древние майя не делили нижнюю и верхнюю сферы по принадлежности к миру добра или зла. В архаических представлениях это было единое пространство. В мифах же христианского периода уже появляются оценки тех или иных деяний, а также раздельные места для плохих и для хороших. Связники. С рептилиями в мифах вообще возникает путаница. Есть крокодил, есть гремучий змей и есть удав, которого иногда изображают пернатым. У гремучего змея отдельно отмечаются плеяды, занимающие место погремушки на хвосте. Для периода до тальтекского завоевания в роли Млечного Пути выступает крокодил. А вот с пришествием тальтеков всем начинает заправлять тот самый пернатый змей, который, похоже, в мифах присваивает себе отдельные признаки змеев, зодиакальных созвездий. Из птиц в мифах часто упоминают сову, как мы уже это видели. Совы и посланники из Шибальбы и предвестники плохих событий. Вторая зодиакальная птица ⁇ роскошная красная Гуакамая из семьи попугаев. Не случайно получила она свое место на звездной карте. В Попольвух имя одного из владык, которого побеждают близнецы, было Вукуб Какиш ⁇ семь Гуакамай. В некоторых текстах он даже соперничал с солнцем, за что и поплатился. Кроме того, в мифах Майя присутствует и божество с именем Киничка Акмоо, солнечноглазый Гуакамай. Говорят, оно спускалось на одноименный храм в городе Исамаль, чтобы сжигать сделанные подношения, а дым поднимался к богам, неся послание от людей. К Киничка Акмоо обращались с просьбами во время засух и эпидемий, хотя считалось, что он сам их и напускал. В зодиаке солнечноглазому глазому Гуакамаю соответствует созвездие весов, то есть осеннее равноденствие, после которого Солнце начинало умирать, а день сокращаться. Черепаха — особое созвездие, расположенное на Млечном Пути, прямо напротив летучего мыша. Именно из черепахи души выходят, пройдя большой путь — а потом возвращаются на Землю, чтобы прожить новую жизнь. Поэтому в мифах она замещает или символизирует голову душу, ее лепят или раскалывают для высвобождения прошедших очищение душ. Примечательно, что в эту небесную картину бесконечной жизни Майя включали и трех опоссумов созвездие, соответствующее Ориону. Оно лежит на Млечном Пути и примыкает к черепахе, хотя формально и не входит в зодиак. Кроме того, опоссум, сумчатый грызун, постоянно носит и в сумке, и на себе огромное количество малышей. Жаба или лягушка в мифах тоже обычно выступает в роли транспорта для насекомых-посланцев. Их она глотает, а потом, доставив сообщение, выплевывает. Кстати, к такому привлекаются также змеи и птицы. Жрецы майя прекрасно понимали эту красивую историю небесной гармонии, умели рассчитывать циклы, делать предсказания по движению небесных тел. Пользовались ли они специальными терминами, да и существовали ли такие? Или в ходу были мифологические описания? Во всяком случае, при обучении учеников жрецы явно заставляли их заучивать наизусть и точно воспроизводить основные научные положения. Все обитатели звездного неба появляются как в отдельных мифах, так и в наиболее полном тексте, в пополь Все они создают порядок в мироздании. К ним обращаются главные герои-близнецы, которые и сами становятся астрономическими объектами — Солнцем и Луной, обозначая завершение творения мира и начало новой общественной эпохи, в которую погружаются люди. Научная основа создана. Мифы сделали свое важное дело. Начинаются исторические времена. Смерть — зеркальное отражение жизни. Смерть — очень частый сюжет в мифах майя. О зеркальности устройства мира мертвых свидетельствуют практики погребального обряда. Это и устройство погребального сооружения, и вывернутая наизнанку одежда, и расположение предметов в захоронениях. Однако совершенно очевидно, что материальные свидетельства зеркальности отражают прежде всего некие духовные представления о том свете. Мы уже видели, что мифы майя о сотворении описывают поэтапное познание и описание окружающей реальности, так как это происходит при развитии абстрактного мышления и становлении человеческого общества. Именно поэтому. В таких описаниях почти всегда отражены ключевые события в познавательном процессе. Если пользоваться современным языком, они представляют следующую схему. Хаос, ничто, тишина. Возникновение речи. Возникновение материи. То есть все то, что заполняет пустоту или приходит на смену водам, которые тождественны первозданному хаосу и продолжают существовать в созданном мире, в качестве сакральных девственных вод. Возникновение пространства, модель Вселенной, фиксация объектов рельефа по горизонтали и структуры мира по вертикали. Возникновение времени, солнца, луна, маркирующие временные циклы. Возникновение человека, способного к размножению и сознательной деятельности. Возникновение общества, система родства, коллектив. Далее описание физической картины мира продолжается построением социальной структуры, на смену которой приходит историческая картина. Все эти этапы создания мира отражаются памятью человечества, сохраненной в мифе. Смерть и разрушение мира обретают в мифе зеркальный порядок по отношению к рождению и созданию. Разрушение и мира, и человека начинается с попрания общественных законов и правил. Именно поэтому так часто мифы майя началом распада представляют то, что люди перестали соблюдать порядок, общаться с богами, почитать предков, уважать родителей, обучать детей, поддерживать веру, заниматься хозяйством. Например, в уже упоминавшемся мифе «Черный голод», причиной, по которой на семью жадного хозяина обрушились несчастья, было то, что он перестал почитать свою мать, не уважал и обманывал братьев и соседей. В результате от него сбежала домашняя утварь, улетучились запасы, развалился дом, все разладилось. При этом миф считает необходимым четко обозначить вывод. Ветер постепенно успокоился, а человек так и не понял, почему с ним все так приключилось. Но другие знают. И мы также рассказываем об этом, чтобы и другие рассказывали. Вот уроки дедов. Суть легенды о Контипеке сводится к тому, что пока индейцы делали подношение своему древнему богу, жившему в пещере, у них всегда была еда, и жили они хорошо и счастливо. Кантипек давал им советы и защищал урожай. Но тут движение цивилизации, как сказано в тексте, разрушило лес и округу. Община перестала почитать Кантепека и забыла его, заменив христианским святым. Тогда и закончились времена сытости и благоденствия, как следствие распалась и община. В мифе о герое Уциле трагедия происходит из-за того, что он, пусть не по своей вине, нарушил ритм в обряде. В результате не случилось объединения народов, а затем погиб он сам. Более глобальное разрушение мира появляется в попульвух. В попытках сделать человека, боги создают версию людей из дерева. Они умели говорить, размножались, имели лица, подобные людским, говорили подобно людям и населили поверхность земли. Но у них не было ни души, ни разума. Они не помнили свою Создательницу и своего Творца, не умели обращаться к сердцу небес Хуракану, не хотели созидать и лишь бесцельно блуждали по земле. Собак они не кормили и били. Даже камни из очага озвучивали им претензии. И тогда боги решили уничтожить этих бессмысленных существ. Лик земли потемнел, и начал падать черный дождь. Люди попытались бежать и укрыться в пещере, но и пещера закрыла от них свой вход. Ливень шел день и ночь, стерев деревянных существ с лица земли. Но их потомки все же сохранились. Это обезьяны, которые живут в лесах. Обезьяны вроде похожи на человека, но только внешне, без души они остались деревянными фигурами. Времени в ту пору еще не существовало, солнце и луну не было видно, только в укуп какиш, символ равноденствия, претендовал на роль светила. Таким образом, отправной точкой эсхатологических мифов становится неприемлемое поведение человека, то есть поведение — тем или иным способом, разрушающие порядок в обществе или даже не позволяющие это общество создать, как было в случае с деревянными людьми. Именно за это божества их наказывают и уничтожают. Отсутствие созидания символизирует разрушение времени, а затем материя как бы сминает пространство — потоп, землетрясение, огонь и так далее — и безвозвратно исчезает. Мир возвращается в первоначальный хаос — ничто или абсолютный покой. Покой вновь становится исходной точкой сотворения мира, что предопределяет на уровне мифа реинкарнацию для индивида или же новое сотворение мира и человека на уровне общества. Сюжет попа -Львух» не упускает ни единой детали в этой универсальной схеме. Таким образом, и в мифах, и в сознании человека картина разрушения мира — реализуется как бы в зеркально отраженной картине его создания, тем самым доказывая, что мифы о конце света — это творение человека, его человеческое перенесение радости жизни, опыта ощущений и ожидания смерти на всю Вселенную. Пересекая пространство мифов Мироздание, где обитает вечная душа, включало мир живых, мир мертвых, и переходное пространство. С миром живых все было достаточно ясно. Здесь вставало и светило солнце, существовали пространство, время, предметы, растения и животные. Сам же человек рождался, жил в постоянных трудах и опасностях, заботился о природе, вступал в брак и имел детей. Мир мертвых был антиподом мира живых. Здесь всегда царила тьма, а пространства и времени не было. Души умерших людей и животных вели такую же жизнь, как и на Земле, с той разницей, что не знали никаких забот и опасностей. Однако наибольшие сложности представляло третье пространство между мирами, разделяющее и соединяющее их. Древние майя изображали его в виде верхней толщи Земли с расщелиной, куда падает душа умершего и откуда пробивается наружу росток новой жизни. Иногда его представляли в виде разинутой пасти ягуара, рептилии или птицы. Пересечь это пространство душа человека могла лишь отделившись от тела, которое навсегда застревало упрятанным где-то в толще переходного уровня или даже на территории живых. Естественно, что чаще всего подобное происходило из-за его смерти. Но иногда душа могла отлучиться во время сна или болезни, и уж совсем в особых случаях, Подобное проделывали избранные – колдуны, жрецы и нагуали с помощью особых приемов и средств. Как правило, для пересечения этого опасного пространства требовались специальные связники. К ним относились те местные животные, образ жизни которых позволял им менять среду обитания, то есть самостоятельно перемещаться из живого пространства в мертвое. В этот список попадают обычно насекомые, рептилии, особенно змеи, и некоторые птицы. Одним словом, все те, кто мог бывать на земле и под землей, подниматься в воздух и бодрствовать в ночи. Все те, кто принадлежал мертвой половине зодиака. Мировое древо — это ось, пересекающая и связывающая миры, своего рода материальное воплощение большого пути на земле. Сначала древо было пещерным, корни его питались девственными водами, выходившими из прародины предков. По ветвям и стволу души могли подниматься в мир живых. Крона достигала неба богов верхнего мира. Возрождение души у майя не связывалось ни с какими наказаниями за грехи и носило нейтральный наследственный характер. Тело умирало, а высвободившаяся душа отправлялась к пропредкам, чтобы получить в нужный момент новое назначение и вернуться. При этом вместе с ней рождающийся младенец наследовал социальное положение, физический облик, психические характеристики и родовое имя своего дедушки. Так, например, дед по матери, брат жены и внук по дочери назывались одинаково — мам. Известный исследователь культуры Майя Пауль Кирхгоф однажды заметил, что не понимал истории доиспанской Мексики до тех пор, пока не установил, что каждый персонаж — приходился бабушкой самому себе воплощение и реинкарнации на земле каковы же материальные признаки этой веры в бессмертие и реинкарнацию пирамиды в городских ансамблях возникли как воспроизведение горы прородины а помещавшиеся внутри захоронения в толще пирамиды или под храмом отождествлялась с пещерой пропредков, полями блаженными где благополучно обитали умершие Функция храма на пирамиде сводилась к пещерному оформлению проема выхода и размещению трона скамьи у неглубокой стены. Пещерные впечатления усиливали и летучие мыши, селившиеся в щели ложного свода и считавшиеся хранителями входа в мир мертвых. Из него, как из пещеры пропредков, в нужное время появлялся тот или иной персонаж, связанный именно с этим храмом. Им мог быть жрец или правитель но только тот, кто был в родстве с захороненным здесь предком. Наиболее тщательно эта идея была воплощена в комплексе знаменитого поленки. Здесь, внутри пирамиды храма надписей, для умершего правителя был создан саркофаг, к которому спускался длинный лестничный лабиринт. Вдоль лестницы тянулся душепровод, полая труба в виде извивающегося змея, ведшая от саркофага погребенного правителя наверх, к выходу из храма. Связь между живыми и предками изображалась буквально в виде пуповины, веревки для ритуальных кровопусканий, змеи или подобных душепроводов. Возвращение к живым. Мир мертвых у мезоамериканцев располагался на севере, внизу, под землей, а оттуда души попадали прямиком в космос, то есть наверх и это может показаться противоречием. Согласно Майе, сразу после смерти покойники отправлялись вниз, в пещерную прородину, где проходили радикальные очищения. Оттуда души вылетали наверх в виде больших мух, называющихся «глаза погребенных». Но вот уже очищенная и сокращенная до размеров эмбриона душа возвращалась для возрождения откуда-то сверху вместе с мистическим отцом в виде падающей звезды, Млечный путь и зодиакальный пояс воплощали основы мироздания, в которые вписывались циклы жизни. Поэтому Млечный путь, считавшийся творцом всего сущего, мог отправлять свою посланницу-звезду, чтобы воспроизводить жизнь. Представления о мистическом отце, записанные в колониальные времена в виде мифа, это, конечно же, осколки некогда существовавшего комплекса духовных и научных представлений. Индейцы майя воображали перемещающиеся в пространстве души порхающими бабочками. Души, только что покинувшие покойников, представали в виде больших зеленых мух. Души, которые возвращались с небес для возрождения в младенце, отождествлялись с падающими звездами. Поэтому индианки майя, ожидая ребенка, специально поднимались на пирамиды в периоды метеоритных дождей, чтобы поймать спускающуюся в виде звезды душу. Одна из деликатных тем в мифологии майя — устойчивое присутствие суицида, который, согласно идее реинкарнации, вовсе не считался грехом, а позволял разобраться с нерешаемыми в этой жизни проблемами. В частности, в этом помогала та самая древняя богиня-веревочница штаб, о которой мы уже не раз упоминали. Уйдя из жизни, можно было освободить душу, вновь родиться и продолжать жить. Мотив суицида повторяется во многих мифах. Естественно, что подобные сюжеты во времена христианства майя старались преподносить в достаточно размытой или скрытой форме. Хорошим примером служит современный миф юкатанских майя, где, по сути, уже забыты подлинные функции древних богов. Однако важной его задачей — остается обоснование суицида и реинкарнации под покровительством богов Майя. Согласно мифу, когда боги еще были смертными, жила-была прекрасная девушка Ишчель. У нее было много поклонников, и среди них особенно выделялись Ицамна и еще один неизвестный претендент. Сестра Ишчель, прекрасная Иштаб, решила помочь ей сделать выбор. Она собрала всех ее поклонников и устроила соревнования в борьбе с условием, что только один должен остаться в живых. Ицамна был силен и ловок, но когда уже почти победил он соперника, тот извернулся и одолел красавца. Убитая горем Ищель обратилась к сестре, заявив, что душа ее навсегда останется с Ицамной. После этого она повесилась. Разозлившись, штаб решила расправиться с тем, кто погубил Ицамну. Так Ицамна превратился в бога Солнца, и щель в богиню Луны, а Иштаб, которая до сих пор выполняла обязанности богини Луны, стала покровительницей повешенных. Майя же верит, что когда на небе появляются одновременно Солнце и Луна, это встречаются влюбленные. Любопытно, как утрачиваются и трансформируются древние знания. Ицамна до появления испанцев считался небесным крокодилом или млечным путем. Имя Ишчель означает «женщина-радуга». И Цамну и Ишчель объединяло то, что они выглядели на небе одинаково, но были антиподами. Один появлялся ночью, а другая — днем при солнце. Древняя богиня Иштаб всегда занимала особое место на мировом древе Сейби и не имела никакого отношения к Луне. Но именно она принимала в рай повесившихся. Луна же должна отвечать за новое рождение, потому ее и добавили в сюжет. Устойчивость мифологемы свидетельствует о том, что суицид и реинкарнация входят в культурный код индейцев майя, несмотря ни на какие христианские запреты на протяжении пяти веков. Кстати, это подтверждается и современной статистикой. Майя занимают в Мексике первое место по случаям самоубийств. В этой тонкой реинкарнационной проблеме и кроется объяснение таинственного оставления центров Майя в X веке, когда жители вдруг покинули величественные города, исчезли в густой сельве или ушли в горы, а политическая жизнь замерла. Произошло это не вдруг. Как известно, в конце IX века на территорию Майя вторглись захватчики. Ведется немало споров об этих воинственных пришельцах, Были ли то тальтекские войска или же родственные майя, но подчиненные тальтеками западные племена? Как бы то ни было, тактический расчет оккупантов строился на уничтожении правящей элиты майя, связанной кровным родством с захороненными в пределах Акрополей родовыми предками. Без такой связи между живыми и мертвыми город утрачивал значение сакрального символа власти. Вместе с тем иноземец, не связанный реинкарнационным родством, уже не мог претендовать на власть в городе, восходя на пирамиду, в которой находилось погребение чужого предка. Так города майя превратились в величественные памятники мертвым. После отчаянного сопротивления те майя, кто остался в живых, но лишился своих правителей, вынуждены были вернуться к общинной форме управления и традиционной сельской жизни – покидая обжитые места. В результате к X веку население центрального района Майя сократилось в 3-6 раз, а города-государства окончательно пришли в запустение. Новые хозяева принесли и новую идеологию, в которой обоснованием власти правителя становилось не реинкарнационное родство, а происхождение от легендарных тальтекских завоевателей идея о реинкарнации то есть постоянном возрождении душ умерших лежала в основе всех религиозных и духовных представлений древних майя. впрочем она была детально разработана еще до появления их великолепных государств далекими предшественниками которые 40 тысяч лет назад вышли с камчатки пересекли берингию двигались навстречу солнцу до территории мезоамерики осваивали эти земли и верили что будут жить на них вечно.